Глава 25 Негодяйчик. Версия 2.0. Человек получает силу из растений и животных. Те, в свою очередь, друг из друга. Тут же воздух и вода для всех общие. Таким образом, человек самым тесным образом слит со всем живым и неживым на планете. Он часть ее. И вся земля. Плоть его. Ветеринарные записи Павла звенидрага До Могрони же добирались в мактобусе Тонельсенов и на Ровере. Глызи Косорыл с макператором Жоржем увязались за ними на красной макшинке. — Зачем мы ему уступили? — спросила Ева у Филата. Тот пожал плечами. Он ужасно приставучий. хочет материал снять. — Паразитирование сильных на слабых, — предположила Ева. — Ну, не такой уж глызи сильный Скорее, господство бодрых над вялыми. — Вот это да, соглашусь, — отозвался стажар. В ровере летели Настасья и Бермята. Им надо было многое сказать друг другу. Настасья поначалу не хотела усаживаться в ровер, но потом все-таки села и даже с вежливой... застенчивостью захлопнула дверь перед носом утибальда который тоже собирался сесть вместе с ними. «О, женщина, коварство имя тебе будет выносить Бермяти мозг, чтобы потом его простить!» Сознанием дела буркнул Тибальд и отправился в Мактобус к Тенельсенам. «Она не станет этого делать. Она умная и сложная», — сказала Ева. «Именно поэтому и станет сказал тибальт кускина мать с ними не полетела хотя и провожала их некоторое время на своем прыгающем лимузине кроме того карманнички кускиной матери засекли недалеко от особняка маруху о чем кускина мать озабоченно сообщила повещуну опять она здесь не отвяжешься сказал филат Задора орудовала ботинком на палке, управляя полетными талисманами. Низька уселась на колени к кукобе, доверчиво вручив ей свою жесткую косичку. Со стороны низко казалась примерным ребенком, мечтой любой мамочки. вот только дробовик с ядреными запуками, возможно, не стоило все время держать в руках. Но да тут уж закон любимой игрушки, что люблю, с тем не расстаюсь. Тит возился со своими комариками и цокотухами. Ева растапливала бронедевушку-рогняду. Дров в городе взять было негде, и они залетели на бензоколонку за углем для шашлыка. Когда они улетали, работа колонки была парализована, и вовсе даже не потому, что Тибальд по рассеянности расплатился за пять пачек угля золотым слитком. Просто задора забыла натянуть на мактобус морок. Кукуба, расчесав низкие косички, с помощью плоскогубцев закрепила их проволокой. — Чудесные волосы, а ведь еще курчаются, — сказала она. — У Филатика такие тоже были. Надо где-нибудь ржавчину убрать, маленький Филатик тебе поможет. По прямой расстояние от Москвы до Рамани 442 километра. Кукоба притянула, что прилетать в Рамань лучше после полуночи. В это время русалки томятся и купаются в лунном свете. Есть надежда, что и Белава будет томиться и доставать пламя. На страже останется только Грун. Грун никогда не томится и не скучает. Он просто ест все, что видит, если сможет до этого дотянуться. Кукоба развернула оживающую карту, на которой три их макшинки казались похожими на одного крупного жука и двух мелких. «Все неплохо складывается. Рамань рядом с Магронежем, и там же рядом Магли. Предлагаю изменить маршрут и залететь в Магли». «Магли — это что?» — спросила Ева. «Ты не знаешь Магли?» — поразилась Кукоба. Не читала географию для магов? Позорище. Магли — это Маглипецк, город, где я спрятала кое-какое оборудование, когда планировала налет на Фазаноле. Кукуба кашлянула. Ты была в Маглипецке? Я была почти повсюду. Не надо думать, что у стажаров нет дома. Дом стажаров — вся Россия в целом. Нет смысла... приковывать себя к одной точке пространства. Если так делать, Макзелем будет крайне просто тебя накрыть. А так ты, как пчелка, прожужжал в одном месте, всем надоел, улетел в другое. Щелкнув пальцами, Кукоба материализовала злополучную географию для магов и вручила ее Еве. География сама собой открылась на нужной странице. Липецк, он же Маглипецк. он же в сокращении Магли, прочитала вслух Ева. Административный центр Маглипецкой области, промышленный, агротехнический и авиационный центр. Предприятие Маглипецка производят метлы со ступами, боевых големов и некоторые другие виды магических вооружений. На полях Маглипецкой области выращивают мандрагору, кукольные глазки, иван-чай, цветущий папоротник и другие виды магических культур, что приносит экономике края в среднем около 2 миллионов магров зелени в год. Сельское хозяйство, жар птицы, летающие хрюшки. Население – полторы тысячи магов, диаспоры циклопов, около 200 завязавших вампиров на испытательном сроке, диаспоры энхериев, хримтурсов и бампалов. 80 зомби, некоторое количество оборотней – прикидывающихся городскими дворняжками, и 30 человек, отрицающих, что они некромаги. Кроме того, в Маглипецке в мире и согласии проживают кишалии, хримтурсы, бампалы, альрауны и прочие представители магических культур. Отношения с заурядцами мирные поскольку маги их давно порабо... Дальше не читай. Дальше ничего интересного. Кукова торопливо отобрала у Евы справочника. Задора уже шла на снижение, лихо снося с крыш спутниковые тарелки. — Куда рулить? — спросила она. — Туда, к гномам из автосервиса. Надо поменять наши машины на что-то неприметное. Задоре идея не понравилась. — Поменять наш мактобус, надеюсь, временно? — напряглась она. — Если уцелеем, тогда да, — успокоила ее Кукоба. Ремонтные гномы обитали на окраине Маглипецка. Сервисы тянулись один за другим вдоль шоссе. В основном это были однотипные бетонные боксы. В боксах что-то грохотало, громоздились кучами старые автомобили, в каждом сервисе обязательно была своя белоснежка. Могучая, коротко стриженная женщина с ключами, которая орала на гномов, получала магры за ремонт и принимала мактабили у клиентов. Гномы слушались свою Белоснежку так, как первоклассники, чистые души, далекие от цинизма средней школы, слушают свою первую учительницу. Некоторые Белоснежки были с детьми, маленькими большеголовыми гномиками, уже с младенчества обросшими бороденками. Правда, бороденки у них были молодые, не слишком густые, напоминавшие редкие бороденки студентов-гуманитариев, девочки у гномов не рождались. Работать с клиентами-магами было непросто. Справиться с этим могла только истинная, сердитая от природы Белоснежка. Кишали и хитрили, и хотели все получить за даром, даже конфетки из вазочки, которыми угощали клиентов, они пытались загрести целой горстью, да еще и вазочку с собой прихватить. Альрауны визжали, хримтурсы затевали драки, вампало гортанно спорили. Задора припарковалась рядом с крайним сервисом, похожим на все другие. Три гнома, заткнув себе уши воском, вытаскивали из машины за руки за ноги очередного Альрауна. Альраун громко обещал вернуться, но гномы его не слышали. Белоснежка издали поощряла своих гномиков звоном огромной связки ключей, которая при случае могла послужить и оружием. На Мактобусто она взирала кисло, без всякой радости. «Надо с ней поговорить, я могу», — вызвалась Ева, — имевшая привычку для развития воли делать то, чего ей не хочется или что она боится. «Ну, поговори. Как ты спросишь?» — поинтересовался Филат. «Ну, я спрошу. Здравствуйте, вы не против, если мы поставим наши машины к вам на стоянку и возьмем у вас что-нибудь взамен?» — сказала Ева. Филат присвистнул. «Якорный бабай. Хуже бывает, но редко. И это говорит специалист по пешмагеру. Вы не против? Кто так спрашивает? Ни в коем случае нельзя задавать вопросы сне. Вопросы сне – визитная карточка неудачника. На вопрос «Вы не против» ответ всегда будет «Конечно, я против». Это все равно, что спрашивать у женщины «Вы ведь не пойдете за меня замуж». Надо так. Для такой прекрасной женщины нет ничего невозможного. Ну, а дальше излагаешь просьбу. Вот смотри, как сейчас моя мама будет разговаривать. Кукоба подошла к Белоснежке и быстро коснулась ее рукава. А, контактная магия, ясно. Начала что-то быстро говорить. Белоснежка слушала ее поначалу без энтузиазма. Это заметно было по фырканью и скрещенным на груди рукам. Кукоба продолжала убеждать. Спустя минуту... Белоснежка перестала скрещивать на груди руки, еще через минуту махнула рукой гномиком. Гномики моментально загнали мактобус и ровер Бермята на стоянку и выдали им взамен ржавый лесовоз с маленькой тупорылой кабиной и двумя длинными лавками в кузове. Глызя косорыл упрямился, не желая расставаться с красной машинкой, однако пришлось... Кукоба заявила, что не пойдет на дело с телевизионщиком, который еще издали выдаст их фазанолю. На тихих лапках пришли, на тихих ушли, все понятно. — Я понятливый, дорогие зрители, — сказал Глызя и полез в кузов лесовоза. — Надеюсь, камер ты с собой не взял? — спросила Анастасия. Глызя быстро сунул Жоржу в здоровенный рюкзак. «Клянусь, что сейчас у меня с собой ничего нет», — торопливо сказал он. В полете лесовоз сильно болтала. На лавках в кузове сложно было удержаться, а в кабине место было только на троих. Поэтому, чтобы никто не вылетел, за руль села Кукоба. Задора верещала от обиды, что ей не дали порулить и размахивала пулемагом, низко и Тит смирненько сидели рядом, Тит в обнимку со своим чемоданом. Кукоба направилась в промышленную зону и еще дальше за город. Снизилась рядом с грязным корпусом с большой трубой. Тут же работали два бульдозера, сгребая кучу мусора. Вонь тут была ужасная, и чуть не стошнила. Узавряться в тут мусоросжигательный завод, пояснила Кукоба. У нас... — Ферма, разводящая жирочервей. Поэтому мы сопоставили эти две точки пространственно, чтобы... Ну, воняет и воняет. Никто особенно не будет разбирать, чем именно. Лесовоз Кукоба посадила рядом, выбралась из кабины, не закрывая тяжелой двери, спрыгнула вниз. — Жирочерви, но ну и название, — сказал Ева. Кукоба усмехнулась. Называют не по красоте, а по сути. Жирочерви – крайне вонючие черви, производящие бурую магию, вроде грязевиков. Но магию грязевиков вообще нельзя использовать, а бурую – кое-как можно. Это такая примитивнейшая магия, раз в тысячу слабее рыжья. Но жирочерви неплохо разводятся на отходах, вот только очень уж от них несет. Мало кто с ними связывается. — А где жир и черви? Я их не вижу, — сказала Ева жалобно. — Да и особо и видеть нечего. Ну, смотри. Кукоба провела рукой перед глазами у Евы. Мусоросжигательный завод не то чтобы исчез, но в тех же границах проступила неряшливая группа полуразрушенных сараев, между которыми в котловане что-то шевелилось. Вглядевшись, Ева осознала... что это миллионы жирочервей, копошащихся в отходах. И опять желудок ей сдавило. — Дыши и не смотри туда, — посоветовал Филат и похлопал ее по плечу. — А ты думала магом быть легко? Еще и не такого нанюхаешься. Один из сараев, по-видимому, заброшенный, стоял отдельно от остальных. К нему Кукуба и направилась и пошла вдоль стены, тщательно ощупывая кирпичи. В одном месте раствор отсутствовал, и был забит неприметный деревянный колышек. Кукоба вытащила его. Под колышком обнаружился ключ. «Предпочитаю прятать ключи на месте, а не таскать с собой», — пояснила Кукоба, отмыкая тяжелый замок. «Идите строго за мной, ничего не трогайте». В сарае были шины, железный верстак и мешки со старой одеждой. Раскидав мешки, Кукоба подняла крышку люка, на котором перед этим быстро начертила пальцем охранную руну. Открылась лестница ступеней на пять. В бетонированной яме стояла синяя бочка из толстого пластика. Громадная бочка, которую дачники покупают, чтобы сделать летний душ. Кукоба толкнула ее ногой. В бочке что-то плеснуло и тяжело заходило. — Что тут у вас? — спросил Бермята, подозрительно принюхиваясь. — Жижа Фазаноля, — спокойно ответила Кукоба. — Поэтому я и держу ее поближе к мусоросжигалке и ферме, что она пованивает. Она сдернула с бочки крышку. Огромная бочка была полной примерно на треть. Внутри кипела грязь, живая, липкая, имеющая форму, слипшейся змеи или червя. Змея непрерывно шевелилась и переползала, при том, что невозможно было определить, где у нее голова, а где хвост. А еще невыносимее была вонь. Ева пошатнулась и схватилась за руку Филата. «Что с тобой?» — спросила Кукоба, внимательно на нее посмотрев. «А что?» «У тебя кровь из носа идет». Ева коснулась лица. «Ой, да». Кукоба не отрывала от нее взгляда. «Ты раньше видела когда-нибудь Фазаноля? Он разговаривал с тобой?» — спросила она тихо. «Нет». Зачем-то соврала Ева, потому что на нее теперь смотрели и Глызи, и Тонельсона, и Тибальт. Кукоба с сомнением кивнула, разглядывая капли крови на тыльной стороне руки у Евы. «Ну, хорошо, если так». Никогда не разговаривай с Фазанолем и не отвечай на его мысли. Да, — Да-да, откуда у вас эта бочка с жижей? — торопливо спросила Ева, спеша переключиться на другой предмет. — Ну, в общем, история такая. Когда-то, когда я выплачивала магический кредит и работала на Фазаноля, у меня возникла идея забрать у него рыжье. Пусть сам себе заплатит мой кредит. Дело, конечно, рискованное, но мне ясно было, что рано или поздно эта тварь все равно меня уничтожит. — Но ты не решилась, — напомнил Филат. — Скорее, не успела, потому что попала в теневые меры призналась Кукова. Ну и раствориться, конечно, опасалась. Я же видела, что происходит с прихвостнями Фазаноля, который для него расходный материал. Но расскажу обо всем по порядку. Как-то мы ограбили филиал МАКЗО, а на обратном пути попали под обстрел случайно подвернувшиеся патрульные бронемакшины. Не они нас не ожидали, ни мы их. Бывают такие случайности, которые мгновенно меняют расклад самых продуманных операций. Фазаноль ускользнул, но все же пару раз в него попали. Я захватила с собой несколько капель его жижи для изучения. То, что я увидела, потрясло меня. Никакая атакующая магия на эту жижу не действовала, или ее потребовалось бы невероятно много. У заурядцев тоже не было подходящих средств, разве что в ядерный реактор его засунуть, а то он возродился бы из уцелевшей капли. Кукоба пнула бочку еще раз. Из бочки вырвался фонтанчик жижи. Кукоба, ожидавшая этого, ловко отразила жижу крышкой. Тогда я сильно задумалась, что же такое фазаноль. Человек, даже не маг, но человек, слившийся с титаном и получивший разово столько рыжья, что в нем не осталось ни единой кости, ни одного волоса. Он растворился весь, мгновенно, превратился в разумную слизь. Только сердце почему-то уцелело. То, что Фазаноль выжил, говорит о том, что он нравственно монолитен, неизменяем. Такое встречается у нежити, у элементалей, у русалок, но почти никогда у людей. Кукоба выбросила руку и поймала за шиворот низку, которая вздумала заглянуть в бочку и подразнить жижу. «Не стоит, девочка». Я продолжала изучать те капли, которые у меня были. Я разделял их на отдельные части, изолировала друг от друга. Каждая капля мыслила автономно. Была маленьким фазонолем, хотя, конечно, отдельные части фазоноля мыслили хуже, чем он весь в целом. И я подумала, что фазоноль это нечто вроде груна, тоже протоплазмей, но иной природы. Грун сжирает тела, а Фазаноль сжирает и магию, и души, и утягивает их в теневые миры, куда, кстати, отправляется и большая часть рожья которая пропадает из нашего мира. «И что ты сделала?» — спросила Настасья. «Я подумала, что если уничтожить Фазаноля сложно, то может получиться стравить отдельные его части между собой». но его капли все время собирались вместе. У них не вырабатывался отдельный характер и отдельный рисунок личности, как у протоплазмеев. Их невозможно перевоспитать, получив идеального в своих качествах фазоноля. Это такие вполне сформированные капельки. Я испытал отчаяние. Кредит меня давил каждую секунду, высасывал из меня магию и жизненные силы. «А я же бодрый, мне это невыносимо!» Кукоба невесело усмехнулась. «Лежишь, бывало, смотришь в потолок и ощущаешь, что и ногу поднять трудно, и руку чувствуешь себя полной тряпкой. Мысль в тебе дряблая, вялая, хилая, память притупленная. Заклинание то вспоминаешь с десятого раза. Думаешь, кто это? Неужели это я?» Короче, в одном из таких кошмарных настроений я отправилась на ферму жирочервей и вылила всю жижу фазаноля, что у меня была, в бочку с жирочервями. Сама не знаю зачем. Просто по наитию. Вот тебе, вот. И произошло чудо. Жирочерви и жижа фазаноля оказались сходной природы Жижа не выдержала искушения и смешалась с жирочервями. Стала пожирать их, потому что только так можно получить бурую магию. Кукоба опять пнула бочку. Короче, вот он, преобразившийся в фазаноль, специализирующийся на червях и на бурой магии. Фазаноль отупелый, всепожирающий. Версия... 2.0. точка Масштабных злодейств не планируют, к рыжей магии безразличен, куда больше его волнует бурая». «Ради она Луси?» — наивно спросила Ниська. «Не стоит задача лучше или хуже. Стоит задача больше. Что лучше, заработать 100 миллионов на вонючих удобрениях или сто тысяч на продаже духов?» Кто-то выберет духи, но кто-то сопоставит прибыль и займется удобрениями. Этот фазоноль версия 2.0 выбрал бурую магию. Она, возможно, бурчит и воняет, но зато за ней не надо гоняться. Ресурсы для нее есть повсюду. Мы подмешаем этого фазоноля к тому и посмотрим, кто из двух восторжествует. Ты поняла меня, жесткая косичка? А они не сольются? Ты же говорила, что те капли всегда сливались, спросил Филат. Они обязательно сольются, сказала Кукоба. А вот что будет дальше, я понять не имею. Не исключено, что мы просто немножечко уничтожим нашу планету, отдав фазанолю и бурую магию тоже. Это было одной из причин, почему я отказалась от этого плана в прошлый раз. Никто не хочет конфетки. «Я тоже не хочу». Кукоба принялась возиться с бочкой, приделывая к ней лямки и навьючивая ее на рогнеду. Бронедевушка оказалась единственной, кто был способен тащить такую тяжесть, да еще не слиться при этом с фазанолем ешкой, если из бочки что-то плеснет. Ева шла последней. Кровь из носа никак не желала останавливаться. Она поднялась по ступенькам в сарай. Перед ней была какая-то фанера, выгораживающая отдельную комнатку и обклеенная старыми календарями. Ева случайно привалилась к ней плечом. В тот же миг крохотная коморка точно взорвалась изнутри. Мимо Евы проскочила толстая, на огромную каплю похожее существо, шибла ее с ног, на миг застыла и прилипла к ней взглядом. В Еву точно вплавились два липких металлических стержня. Глаза были вытращены, огромные, выпуклые. В зрачках ее Ева увидела свое отражение. Сказочникам нельзя смотреть в глаза никогда. Они древние, они мудрые, они знают много такого, чего ты не знаешь, и могут много такого, чего ты не можешь. Они жили на земле задолго до того, как на ней появился ты, и они не на твоей стороне. Они всегда на своей собственной стороне. Филат что-то почувствовал и уже бежал к Еве на помощь. — Осторожно, берегись не ходи к фазанолю, — прошипела мокруха, и огромными прыжками понеслась по двору. Пара боевых искр, выпущенных вслед Филатом, в цель не попала.